Глава 17 Целый мир Значит, ты знаешь только русский. Я даже не успел понять, как человек, который до этого не демонстрировал и намеков на понимание моей речи, неожиданно заговорил даже без акцента. Да еще и проклятие на руке висит. А дальше, пусть я и не понимаю причину поступков этого незнакомца, но движение мечом в свою сторону пропустить довольно сложно. Правда, среагировать должным образом я все равно не успел, но и Сет явно не ожидал, что после его явно непростого удара я возьму и выпрыгну из своего старого тела. «Да постой ты!» Странно, в его голосе я слышу злость и раздражение, но агрессии нет ни капли. Может быть, не стоит спешить с выводами, тем более как именно я буду спешить, я еще не решил. Впрочем, как бы там ни было, расстояние между нами все равно лучше держать побольше. «Откуда ты знаешь русский?» «У меня просто море вопросов, но лучше начать с самого безопасного». «Обычное знание языков». Сет как будто даже удивился. «Пятьдесят мудрости и пятьдесят наблюдательности». Одна фраза а моя привычная картина мира тут же получает серьезную такую трещину. Получается, набрав сколько-то в разных параметрах, можно активировать дополнительные навыки, но почему тогда по нашу сторону разлома никто об этом не знает? Или есть какие-то дополнительные условия? Еще больше хочется разговорить этого типа, а значит еще больше причин самому болтать как можно меньше. «Дай мне твою руку!» Удивление в голосе Сета сменило настойчивость. «Надо срочно избавиться от зараженной плоти. Проклятие из серых пределов, оно уже почти активировалось. Это что, вообще не пользуешься взором, не проверяешь себя? И чему только твои наставники тебя учат? Хотя ты же из первого поколения, у ваших всегда крыша немного не на месте». Ну вот, не зря молчал. Опять море информации, которую теперь нужно постараться разложить по полочкам. Для начала он хотел не убить меня, а всего лишь отрубить левую кисть, на которой, по его мнению, каким-то образом оказалось проклятие. И учитывая использованное потом определение «серые пределы», мне почему-то кажется, что Маури сейчас говорит о руке, которой я залез в теневой мир. «И хорошо ведь, что не сунулся целиком». «Судя по поведению Сета, штука эта малоприятная, и хочется верить, что после перерождения она меня не потревожит, но не это главное». Он заговорил о взоре, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что у него в характеристиках есть интеллект. «Но я-то своим ведь проверял себя совсем недавно, причем чуть ли не на максимуме доступного мне навыка. Неужели он настолько сильнее?» Или опять же, как и с языками, есть какая-то комбинация, способная усилить и эту способность. И последнее, он отнес меня к первому поколению. Это, конечно, только догадка, но других вариантов вроде и нет. Увидев мой возраст, он понял, что я совсем недавно попал в этот мир. А он, учитывая некоторые противопоставления в этой фразе, родился уже здесь» что в какой-то мере объясняет его довольно дружелюбное поведение и даже готовность что-то рассказывать. Вот хоть убейте, не могу представить Петровича Дашу, да ту же Лену, вот так вот спокойно общающихся с незнакомцем. «Руби!» Решив закрепить контакт, а заодно избавиться от потенциальной болячки, я протянул вперед левую руку. Мгновение, взмах меча... И моя конечность, как недавно это происходило с коргами, оказывается на земле. И теперь я уже сомневаюсь, что дело тут в разнице в силе. Скорее, опять какая-то комбинированная способность. И сейчас можно будет попробовать проверить это утверждение. Каким навыком пользуешься? А как можно более естественно махнул в сторону своей руки. Стандартные слабые точки. Три столовкости и 100 контроля. Или это и взор? «Там интеллект и наблюдательность». Сет опять мне ответил, но, судя по всему, мой интерес от него не укрылся. «Откуда ты взялся, раз не знаешь таких простых вещей?» А вот уже появилась угроза и агрессия. «Издольно?» Рассказывать свою реальную историю я ему точно не намерен. А название этого города относится к тем немногим вещам, что я уловил из его английской речи. «Может быть, этого и хватит?» «Но, я так и думал, кто еще будет зеленого новичка отправлять в разлом? Ты меня, конечно, извини, но ваши фанатики, возомнившие себя хранителями равновесия, своим затворничеством себя до добра не доведут». Вроде бы разговор продолжается. Хорошо. Жаль только, что пока я узнал так мало. А еще к нам пытается подкрасться очередной корг. По крайней мере, я так думаю» судя по характерным следам, появляющимся в легкой пыли за спиной Сета. Что ж, вот и прекрасный повод оценить силу незнакомца в ситуации, когда атакует не он, а наоборот. Все-таки человек на порядок меня превосходящий, или просто обладающий парой неизвестных приемов, это две большие разницы. Заодно пытаюсь пролистать логи, чтобы посмотреть точное значение урона от атаки изгоя по мне, и неожиданно выясняю, что там абсолютно пусто. Случайность или особенность данного места. Кстати, пора бы ответить хоть что-нибудь на слова Маури. «Мы не собираемся никого ни в чем переубеждать». После этих моих слов Сет хмыкнул, дополнив тем самым портрет города, из которого я якобы родом. «Кстати...» «А ты вот ударил меня мечом, не боишься, что я по урону узнаю какие-то твои секреты?» «Как же все грубо. Но хоть Корг за спиной Сета почему-то и не нападает. Не думаю, что у меня много времени. Если честно, так я даже наоборот чувствую, как улетают последние мгновения до того, как либо что-то случится, либо моему новому знакомому надоест изображать из себя добрячка». «Какие секреты?» Сет на мгновение напрягся, но тут же расслабился. «Даже если бы я что-то и скрывал, то в разломе все работает немного по-другому. Никаких подсказок от системы, выходящих за рамки твоих собственных навыков, тут не получишь». Звучит немного заумно, но будем считать это подтверждением моих мыслей. А заодно я понял, чего ждал Корг, скрывавшийся за спиной Сета. Раздался цокот острых коготков, и еще один представитель местного племени монстров без всякой скрытности попытался напасть на моего собеседника, взяв свое за счет скорости и разгона. Вот только против Сета этого явно было мало. Неуловимое движение, он ушел в сторону и нанес сразу серию ударов, отделяя одну за другой части тела незадачливого монстра. Десять секунд, и тварь, на убийство которой у меня бы ушло около часа, расплывается уже привычной лужей слизи. Кстати, на этот раз в ней не оказалось никакого оружия, вместо этого буквально в паре метров от меня лежала книга. Заклинание разлома, остановка времени, класс легендарная, требования, 2000 интеллекта. Асет смотрит на это сокровище тем же взглядом, что до этого бросал, и на поразившие меня артефакты. Тоже мусор, не могу удержаться и не уточнить. «Конечно!» — казалось, он уже перестал удивляться моим вопросам. «Чтобы использовать заклинание, нужно разблокировать склонность магии, а это еще никому не удалось сделать. Или вы вдоль не узнали что-то новое?» Он не может пользоваться магией и говорит об ее отсутствии как о самом очевидном и общеизвестном факте. На мгновение на душе стало легко и спокойно а ведь в противном случае, боюсь, моей тайне очень быстро пришел бы конец. Стоп, а почему, несмотря на дружелюбный тон, Сет пытается подойти ко мне поближе и, как в прошлый раз, не убирает меч? Что ж, проверить его намерение очень просто, надо всего-то сделать пару шагов в сторону. Не пытайся убежать! Вот и последние нотки человечности пропали из голоса Маури. Я просто хочу, чтобы ты лишился возможности себя убить, а потом я доставлю тебя в Ливер, и знающие люди ответят на любые твои вопросы, ну а ты в качестве благодарности на их. Ты же не против?» Что ж, было бы глупо рассчитывать на любой другой исход этого разговора, чего я и не делал. К счастью, у меня есть пара козырей, один из которых, видимо, решил, что его жертва окончательно отвлеклась. «Осторожно!» Решив на всякий случай показать, что я никак не связан со всем, что скоро произойдет, тем не менее я не удержался и указал Сету рукой в сторону, противоположную вектору направленной на него атаки. В тот же момент пространство как будто пошло волной, и сидящий в невидимости Корг бросился на Маури. Ну а я в свою очередь ушел в тень и кинул в Сета облако смерти и самый банальный солнечный зайчик. Зелье оставил на потом. Скорее всего у этого типа слишком высокий класс, чтобы они подействовали. При том, что атаку корга, которая так удачно для меня началась, ими как раз можно было избить. А так, привычный, но неожиданно напавший зверь, неизвестное заклинание, отнимающее жизни, и, что особенно неприятно, слепящий глаза луч, не дающий сразу понять, что же происходит. Конечно, во всем этом есть риск, но совсем немного. Во-первых, тут нет логов и моя тайна останется при мне. Во-вторых, жизни у людей всегда было не так уж и много, так что в итоге я смогу не только избежать потенциального пленения, но и обыскать чей-то труп. Конечно, если все правильно рассчитать, потому что в возможность справиться с помощью одной только силы, я, если честно, совсем не верю. В последнее время я стал неплохо разбираться в людских эмоциях, и уж больно этот сет был спокоен во время всего нашего разговора. А ведь, хоть я и выгляжу как слабак, но откуда он может знать, что это не ловушка? Еще один странный факт, что я для себя отметил. Маури с того момента, как расправился с первым коргом, старался держаться на одном и том же месте. Даже когда я отпрыгнул в сторону, он сделал лишь пару шагов, а потом принялся уговаривать. Пусть он и из поколения тех, кто уже родился в этом месте... Это не гарантирует того, что в отличие от тех, кто попал сюда через смерть других, он окажется приличным человеком. Да, теперь на это есть хотя бы шанс, но ставить на него я бы не стал. В общем, моя теория заключается в том, что Сет, помимо своего, конечно, впечатляющего набора навыков, пользуется и еще какими-то неизвестными мне техниками ослабления или ловушек. По крайней мере, попытаться взять меня в плен, Он начал только после серии повторяющихся пасов рукой, судя по всему увеличивших зону, где он чувствовал себя комфортно. Так что свое облако смерти я использовал не столько, чтобы нанести Сету урон, сколько чтобы спровоцировать Корга на атаку светом. Как в тот раз, когда похожий монстр уничтожил все используемые мной в тот момент заклинания. И надо сказать, судя по всему, я угадал. Муравей-переросток прямо в прыжке запустил вперед что-то вроде небольшого светлого водоворота, и тут же меч Сета, вместо того, чтобы привычно обрубить нацеленные в него конечности, лишь бессильно ударился о них, а потом тело моего случайного знакомого оказалось погребено под жадно чавкающей тушей. И что-то мне подсказывает, что выбраться на свободу тому уже вряд ли удастся. А еще, конечно, немного жалко, что убийство этого странного типа ушло не на мой счет. Но, черт побери, сейчас это наименьшая из моих проблем. Гораздо больше меня волнует все то, что мне удалось узнать за этот короткий разговор. Привычный мир оказался гораздо шире, чем я думал, и в плане возможностей, и в плане своей географии. А значит, и действовать дальше нужно только с учетом этого. Бросив взгляд в сторону принявшегося потрошить тело Сета Корга, я понял, что время у меня еще есть. Итак... Таинственные чужаки сильны, но при этом урон от облака смерти на Маури прошел почти в полном объеме, но ну, во всяком случае с учетом его, как оказалось, легендарной метки и превосходства стихий. И значит защитные способности чужаков находятся примерно на том же уровне, что я видел в находке. С атакой все выглядит гораздо печальнее, для меня. Но как выяснилось, там все основано на комбинации характеристик, И, если в этом разобраться самому, то, уверен, получится этот разрыв компенсировать. Те же броня и оружие, которые периодически падали на землю, прежде чем отправиться в пасть Корга, я успел просмотреть их характеристики. И должен сказать, что там не было ничего особо выдающегося. Обычная экипировка высокоуровневого середняка. При этом Сет отказался от артефактных мечей. Опять же, не хочу зацикливать себя на неподтвержденных гипотезах, но в любом случае, очевидно одно — повышать отдельные параметры даже под не такие уж запредельные семь сотен силы или ловкости не готов не только сам Сет, но и остальные жители его мира. Иначе это оружие стоило бы как минимум взять на продажу. К этому моменту Коргу надоело кружить вокруг своего поверженного противника И развернувшись, он припустил куда-то по своим делам. Но ну, а я, отложив в сторону так и не до конца размышления, направился к телу Сета в надежде найти в его останках хоть какие-то вещи, что смогли бы добавить детали к моей, пока лишь зияющей прорехами, теории.